Глава 17. Когда мы проснулись и позавтракали, наблюдающие за указанными мной местами ребята уже собрали всю информацию, в том числе и о расположении главного офиса кратышки, занимающего первые два этажа многоквартирного дома. К слову, он оказался парнем крепким и бабок на себя любимого не пожалел, так что, слегка прихрамывая, пришел на работу уже в восемь часов. Ну, а в десять приехал я. Вячеслав Матвеевич занят. Охранник снова не оценил моего внешнего вида и послал меня до того, как я открыл рот. «Думаю, барона Акулова он примет», — пожал плечами я. «И, кстати, спроси, как его ноги». Последнее добавлять было лишним. Едва услышав мою фамилию, охранник скрылся внутри, а еще через минуту с любезной улыбкой распахнул передо мной дверь. «Прошу вас, барон!» В сопровождении рыбака и Дани я вошел и поднялся на второй этаж. «Подождите меня здесь», — приказала своим. А сам, войдя в кабинет, закрыл дверь за собой. «О, здравствуйте, Дмитрий! С тебя два миллиона наличными прямо сейчас», — прервала сидящего за большим столом маленького человека. «У тебя три минуты. Каждая следующая будет стоить одну ногу. Первыми будут две твоих. Время пошло». — То есть вы признаете, что поотрывал ноги тебе и тем ублюдкам, что сожгли мои склады? — прошипел я, уперев руки в стол и склонившись над ним. — Конечно, признаю. Осталось две с половиной минуты. — Дмитрий Николаевич, дайте хоть десять, мне надо связаться. — Придурок недоразвитый. Я скомкал лежащий на столе листок и кинул его в лоб хозяину кабинета. Твои диктофон, телефон и рации уже не работают давно. Давай быстро проверяй, осталось две минуты. — Как не работают? В смысле, что вы имеете в виду? — Но ты тупой. Я обошел стол и вырвал верхний ящик. — Это нападение, — начал было коротышка, но, увидев оплавленную рацию, тут же заткнулся. Но в сейф сам залез. Я ткнул пальцем в нужную плитку на полу. — Быстро. Вячеслав Матвеевич подскочил, закрыв плитку спиной, открыл сейф и замер. «Сгорел, да?» — заглядывая ему через плечо, поинтересовался я. «Да», — едва слышно прошептал обалдевший коротышка. «А деньги, смотрю, не сгорели», — ткнул я пальцем. И, кстати, за попытку шантажа цена выросла в два раза. И осталась одна минута. Давай пока еще двуногий думай, а то больше на врачей потратишь. Я отошел, сел в кресло напротив стола и стал ждать реакции хозяина кабинета. И ждать с нетерпением, так как за те два часа, что следил за ним из ближайшего дешевого отеля, помимо прочего, выяснилось две очень интересные вещи. Первое, хоть за ним и стояли какие-то люди, это были скорее акционеры и партнеры. А самым главным, как ни странно, здесь, похоже, являлся именно этот мелкий хмырь. И вторая — люди, работающие на Вячеслава Матвеевича, его очень любили. Вернее, даже боготворили и были готовы за него и убить, и умереть. И об этом я хотел расспросить непонятного сектанта подробнее. «Тридцать секунд...» Видно, вся глубина ситуации наконец дошла до главного пожарного. Он засуетился, и уже через десять секунд передо мной лежало сорок стотысячных пачек. — Мудрое решение, — кивнул я, убирая деньги. — Когда, ты говоришь, мои склады будут отремонтированы и готовы к работе? — А? — А? — Через три дня. — Что ты там мямлишь? я не слышу. — Завтра? — Да, завтра, к вечеру. — Хорошо, но у меня скопился избыток шкур, и машины с ними уже едут в Усмань. Думаю, у тебя найдутся еще две-три точки, чтобы я выставил пока мой товар. Разумеется, мне нужны те, что принадлежат именно тебе, а не те, что ты отжал у других людей. — Да, найдутся такие. После паузы выдохнул коротышка и достал из стола бутылку с коричневой жидкостью. Будете? — Нет, я побарабанил пальцами по столу. В общем, мне не нравится, как ты ведешь здесь дела. Хозяин кабинета ничего не ответил. Он дрожащей рукой наполнил стакан и опорожнил его. Я же тем временем, стараясь замаскировать колебания энергии, начал использовать магию контроля. Не сильно, конечно, иначе он мог бы заметить. Совсем чуть-чуть, чтобы понемногу создать подходящую для более откровенного разговора атмосферу. Ты же даже... — Не зажравшихся аристократов грабишь, — продолжил я. — Ты грабишь людей, которые защищают границы империи. — Тут таких не так много, — набравшись смелости, — возразил коротышка. — Такие чаще в Липецке или в столице ездят и там торгуют. Здесь восемьдесят процентов продавцов так или иначе связаны с Лос-Сантосом. Сказанное меня удивило, но принципиально дело не меняло. А вот дальше Вячеслав Матвеевич все-таки сумел меня поразить. «Я на заработанные деньги и школу в Тамбове построил», — тихо произнес он, после чего вжался в кресло и стал еще меньше. «Какую школу?» — поднял бровь я. «Обычную среднюю для детей из неассимилированной области», — продолжил менять мое представление о мире этот странный тип. «И выкупил несколько подъездов в домах поблизости, чтобы они там жили». Я бы никогда в такое не поверил, но теперь некоторые из подслушанных утренних фраз стали понятны. Да и магия подсказывала, что, похоже, собеседник не врет. «И это твои ученики и тебе служат?» — спросил я. «Нет, конечно», — слабо улыбнулся Вячеслав Матвеевич. «Это или их родственники, или просто мужики из деревень помогают». «Помогают, Складыжич. Ты, кстати, еще чем-то занимаешься, кроме этого». «Работорговлей?» «Нет», — искренне оскорбился хозяин кабинета. «Ребята, конечно, иногда ходят в дикие земли, но все в рамках закона, монстров бьют. Но если найдут что-то полезное, то продаем, конечно». «И сталкеров, наверное, не гнушаетесь грабить». «Да нет», — Вячеслав потвеевич снова наполнил бокал. «Я понимаю, это странно звучит после сегодняшней ночи. Ты прав, звучит странно». Я посмотрел на голубое небо, виднеющееся в щели между плотными коричневыми шторами. Гораздо больше похоже на подготовку боевиков и разборки с конкурентами. «Нет же!» — коротышка забился и стукнул кулаком по столу. Потом поймал мой взгляд и заговорил спокойнее. «Нет же! В школе, нанятые учителя, по всем предметам хорошие условия. Ребята даже не знают меня. Школа уже второй год существует». В этом году первые ученики выпустятся и пойдут в техникумы или университет. А добровольцев...» Собеседник снова приснул себе полстакана и залпом выпил. «Ну да, добровольцев мы тоже набираем и сразу же делим. Подавляющее большинство занимаются абсолютно легальными вещами. Для грязной работы у нас небольшая группа, но без нее нельзя. Ага, склады будет некому жечь. В комнате повисла тишина. Не знаю, о чем думал мой необычный собеседник, а я вот продолжал удивляться тому, что так и не сумел уловить ни слова лжи в его словах. И вот как такое уживается в одном человеке. У него было трудное детство, и он стал плохим, а теперь пытается помочь детям не пойти по своему пути. Примитивно, но если как-то так, то очень похвально, если не считать методов. Впрочем, чего я гадаю? — А зачем ты все это делаешь? — спросил я. — Я имею в виду школу. — Извините, господин барон, но это личное, — тихо произнес коротышка. Слава, попробуй кое-что осознать. Я посмотрел в серые глаза собеседника. Во-первых, я могу убить тебя в любой момент. Во-вторых, у меня есть один интересный список, в который я вношу всех, с кем имел конфликт, но кого сразу не убил. И все из этого списка умрут, если со мной или с на что-то случится. Ну и, в-третьих, пока я не вижу достаточных оснований, оставлять тебя в живых. Поэтому на твоем месте постарался бы объясниться. Нет, Дмитрий Николаевич, собеседник отодвинул пустой стакан. Мои мотивы — это... Мое личное дело. Мы можем продолжить конфликт, но в мое прошлое я вас не пущу. Даже если вы прямо сейчас решите убить меня. Что же до школы, то вот. Он достал из ящика стола папку. И здесь вся общая информация. Эту папку я показываю потенциальным инвесторам. Можете ознакомиться, навести справки или даже прислать ревизора. А такой же папочки по твоим сталкерским группам не найдется?» Снова повисла пауза, во время которой собеседник долго рассматривал меня. И на его лице отражалась активная работа мысли. Мысли, немного подкорректированной работой магии контроля. «Вы слышали имя Семена Игнатьевича?» — наконец спросил он. — Да, сегодня ночью от тебя, когда ты говорил исполнителю, что сообщишь ему об успешно выполненном деле. А потом еще несколько раз с утра. — Вскользь, — ответил я. — Так вот, этот человек достаточно известен как в Лос-Сантосе и других городах Диких Земель, так и на юге Империи. Он очень таинственный, и его боятся многие. — Очень интересно, — пожал плечами я так как не знал, что еще сказать. «Этот человек погиб пять лет назад», — усмехнулся Вячеслав Матвеевич. И «Я был одним из тех, кто присутствовал при его смерти. С тех пор я и еще несколько посвященных используем его имя, так сказать, для пущего эффекта, и если надо сделать что-то не совсем законное. Я слушал и очень жалел, что рядом нет Феникса. Он гораздо лучше разбирается в этом. Ну да ладно». У нас еще будет время все обсудить. То, что вы делаете что-то плохое под псевдонимом, не снимает с вас всей ответственности. Я снова взглянул в окно. «Если вам будет это интересно, конкретно мои люди не убивают законопослушных жителей империи и диких земель», добавил хозяин кабинета и замолчал. «Ясно». Я повернулся к нему. «Школа — это хорошо». Я обязательно выясню, что ты там построил и устроил. Но тут есть нюанс. Не знаю, как к этому отнесутся всей ипостаси Семена Игнатьевича, а также, кто они и чем занимаются. Но вот ты должен осознать одну важную вещь. Воронежский регион отныне мой. Здесь не будет тени мертвых мудагов, Ну и, разумеется, не будет живых» пока мы с тобой столкнулись на рынке, и сначала поговорим о нем. Пожарная бригада отныне упраздняется. Если хотите подзаработать на добровольных началах, предлагайте защиту за пятьдесят тысяч в месяц, и эту защиту обеспечивайте. Если не можете обеспечить и кого-то будут притеснять, обращайтесь ко мне. — Эта часть понятна? Дмитрий Николаевич сузил серые глаза кротышка. Утверждение, что Воронежский район ваш, весьма громкое. Я понимаю, что вы на каком-то невообразимом уровне владеете магией воздуха и огня, но против местных группировок, да и армии аристократов, вам не выстоять. «Не выстоять, если они прямо сейчас пойдут на меня войной», — кивнул я. «Ну зачем бы им это делать? Даже если ты им расскажешь о моем заявлении, они просто над тобой посмеются» и скажут, что молокосос взял тебя на понт. Но я искренне надеюсь, что ты включишь мозги и интуицию, если она у тебя есть, и сделаешь правильные выводы. Кстати, я тоже собираюсь строить школы, и через пару лет университет. — Вы предлагаете мне работать на вас? — после минутного размышления спросил собеседник. — Пока я предлагаю тебе переосмыслить схему ведения своего бизнеса, — пожал плечами я. — Изменить приоритеты. Если ты это сделаешь, то я подумаю, как тебя встроить в мою схему. Обычно после этих слов говорят, а если нет, то... — Зачем? — вскинул бровь я и встал. — Провожать не надо. Грузовики приедут сюда через час. Найди им лучшие места. Я взял папку с информацией о школе, И вышел из кабинета. Ну, дай хоть чай да пить, недовольно поморщилась Катя. Бери с собой, хитро улыбнулся Свят. И поверь мне, красавица, это утро ты запомнишь на всю жизнь. Святослав, я эту фразу уже не раз слышала. Обычно перед этим от меня хотели определенных поступков ночью. Видишь, значит, я уже оригинален, ведь мне от тебя ничего не надо. Свет подошел и силой вырвал кружку и пряник из рук девушки. — Ай, на палец плеснул. — Это тебя дух Савина наказал. Пойдем, быстро. — Ну что ты за человек такой? Катя отобрала пряник обратно, после чего нехотя поплелась за помощником барона. Они вышли из дома, где жила девушка, и направились в расположенную на соседнем участке усадьбу. — Свят, ну, серьезно, дел не в проворот, поднимаясь по ступеням крыльца ныла Катя. — Ты даже не представляешь, сколько у меня бумаг скопилось, и ничего нельзя упустить. — Пять минут погоды не сделают. Свят открыл дверь и пропустил девушку вперед. — Святослав, Катя! — раздался крик. Едва они вошли, и в дверях своей комнаты появилась Мила. — Три мешка пшеницы готовы. К вечеру будут еще три. — Отлично! — Катя тут же раскрыла папку, которую не забыла прихватить с собой, и что-то помятила на одном из листочков. — Значит, сегодня мы можем сосеять первый гектар. — Молочина. Свет показал мире большой палец, после чего подхватил Катю под руку и утащил ее на второй этаж. Там они остановились у двери комнаты, расположенной точно над спальней барона. «О, закончили кабинет Дмитрия Николаевича?» — удивилась девушка. «Что-то и упустила этот момент. А лестницу вниз тоже уже сделали?» Она подошла к двери и распахнула ее. «Ух ты! Откуда деньги на компьютер?» Свят стоял за спиной Кати и улыбался. По приказу босса, чтобы сделать девушке сюрприз, ей сказали, что это его будущий кабинет. И помощник барона мог сейчас буквально читать мысли в голове у подруги. Просторный какой. И столь большой, и кресло удобное, и шкафов много, и даже компьютер. Мне бы такой. «Нравится — Нравится? — спросил Свят аккуратно, вталкивая Катю внутрь. — Да. Девушка вздохнула. — Дмитрий Николаевич будет рад. А лестница в его спальню, кстати, где? — А зачем она? — Как зачем? Катя резко обернулась. «Он что, по-твоему, должен по общей лестнице в кабинет бегать? А зачем ему в твой кабинет бегать?» «Чтобы работать. Вот он проснется, он...» «Что ты сказал?» «В мой?» «Конечно!» Свет улыбнулся еще шире. «Самой полезной девушке в деревне самый большой кабинет. Компьютер и принтер, кстати, уже настроили. Все работает». «Это все правда мне?» — девушка бросилась помощнику барона на шею. Впрочем, ненадолго. Уже через две секунды она летала по кабинету, выдвигая все ящички и открывая все дверцы. «Смотри, а здесь я архив буду хранить, а здесь текущие отчеты, а здесь канцелярские принадлежности. Кстати, их купили?» «Вон, в тех коробках, все, что ты заказывала. Ура!» Ладно. — Развлекайся! — Свят шагнул к двери. — Пойду за отправкой нашего каравана прослежу. — Ага, давай! — донеслось откуда-то из-под стола. Караваны такого размера Свят видел только, когда какой-то обеспеченный аристократ отправлялся или на новое место жительства, или на войну. В усмынь собрались все имеющиеся в наличии машины. Большинство были нагружены шкурами и другой добычей полученные в последнее время, но некоторые ехали пустые, так как товаров, в том числе и тяжелого, из города должны были привезти еще больше, и, конечно, все это сопровождали многочисленные внедорожники охраны. Замыкали колонну два броневика автобуса. Они должны были развести по деревням Пантелеева ребят, чтобы гостили у них два последних дня. Разумеется, с ними ехали и саминские агитаторы которых возглавляла Клава. — Все запомнила, — спросил Святу, у в багажнике одной из машин женщины. — Да чего там запоминать, мелок? не поднимая головы, засмеялась Клава. — Мальчики сами все расскажут. Я так на подхвате буду. И тех, кого они не сумеют уговорить, сражу своей неземной красотой. Фотографии деревни не забыла. — Свят, милый, что пристал? Иди, займись чем-нибудь полезным. — Хорошо. Помощник барона усмехнулся и стал искать следующую жертву. Ведь, как ни крути, хоть куча народу и уезжает, работы нельзя останавливать ни на секунду. Собрать теплицы, посеять первую партию пшеницы, начать работу над закладкой фундамента магических водонапорных башен. При этом сделать все это надо, не останавливая работу над уже запущенными проектами. Ах да... Большинство начинающих магов остаются в Савина, так что еще нужно провести им очередной урок. Клава права здесь с отправкой, сами разберутся, а ему пора заняться более полезными вещами. — Эдуард! — А? Как там наши сеялки? Готовы выезжать хоть сейчас. Тогда выгоняй их. Свят сорвался с места и побежал к мире за семенами пшеницы. «Нам скоро выезжать», — Феникс посмотрел на часы. Да уже все, я открыл глаза и уничтожил всех своих шпионов. Любопытно, после посещения Вячеслава Матвеевича я вернулся в ту же самую дешевую гостиницу, неподалеку и с помощью сразу трех жучков следил за всем, что происходит в его офисе. И, признаться, увиденное меня удивило». Сначала бывший гроза всех местных торговцев долго сидел и, разглядывая то уничтоженную рацию, то диктофон, пил и думал. Потом съел отрезвляющую таблетку и будто взорвался. Он добыл запасной телефонный аппарат и рацию и связался по меньшей мере с двадцатью людьми, включая каких-то серьезных партнеров. А между разговорами в его кабинет один за другим и не по одному разу забегали его люди. И вся его активность была направлена на то, о чем я говорил, на изменение концепции. И чем дольше я за ним следил, тем больше понимал, что он делает это основательно и не стесняется сжечь мосты. Более того, его люди уже стали обходить владельцев точек и сообщать, что с мая условия сотрудничества меняются. Конечно, хоть там и звучало слово «добровольно», Всерьез к нему никто не относился, и все воспринимали происходящее как обязаловку. Но в любом случае сокращение платежа в 6 раз радовало людей. Что ж, похоже, демонстрация силы, мои слова и магия контроля сделали свое дело. Понятно, что это только первый камень, и работы предстоит немало. Еще надо как-то пробить его прошлое и все-таки проверить, не замешан ли он в чем-то совсем плохом. Если нет, то продолжать следить за ним и, по возможности, подкинуть ему какую-нибудь задачку поинтереснее. Может даже поручить ему заняться моим новым соседом, когда тот проявит свое лицо. Ладно, разберемся, вариант есть. «Разрешите, Дмитрий Николаевич?» Следом за стуком раздался голос Васильевича. «Заходи». Староста вошел и сразу же налил себе кваса из стоящего на столе бочонка, А когда залпом опустошил, кружку широко улыбнулся. — Со всеми договорился, ваше благородие. Как только наши машины прибудут, начнем загрузку. — По трубам и цементу что? — Да уж договорился. Часть привезут на своих машинах с нашей колонной, и еще по тридцать бойцов охраны выделят. С учетом наших мы полгорода перекроем, когда выезжать будем. — Ну, не преувеличиваю, — усмехнулся я. — Но в любом случае это здорово. Будем надеяться после этой массовой закупки. Нам хватит раз в пару дней небольшой караван туда-сюда гонять. — Кстати, удалось все жемчужины пристроить, — продолжил радовать меня староста. — Большую часть я пашу, но кое-что и на рынке. Так что после всех трат даже еще немного нала останется. Приедем в деревню, накидаем новый список покупок, а? — Есть несколько потенциальных покупателей на шкуры, ждут образцов. Придется немного ниже рынка продавать, конечно, зато, может, удастся скинуть сразу много. — Все правильно, деньги должны работать. Да и люди тоже, ладно, тогда ты за главного. — Вы точно уверены, что так мало бойцов хотите взять? — вмиг посерьезнен Васильевич. — Рыбак, топоры, дания стоят многих других. — Да мы и не собираемся делать ничего сложного, ведь так... Я подбегнул стоящим за спиной старосты ребятам, и все они тут же заулыбались. «Понятно», — вздохнул староста. «Еще указания будут?» «Стройте, рубите лес, начинайте сажать. Сделайте на берегу площадку под первый завод. Вербуйте, мотивируйте людей». Я хлопнул его по плечу. «Я скоро вернусь, и мы начнем новую эпоху развития сами». «Будет исполнено ваше благородие», — Масилич улыбнулся, — и мы обменялись рукопожатием. — Все никак не спрошу. В казино-то вчера выиграли чего? — Да мы просто пивка попили, — ответил вместо меня рыбак и открыл дверь. — Прошу вас.